Глава двенадцатая. Донников Марик, гостиница в городе Самара. Бе-ме- раздались из моего горла протяжные звуки, сопровождаемые колебательным движением языка, неимоверно вытянувшегося из полости рта. Ведь раньше я себе так никогда не позволял дурачиться, даже в детстве. А теперь вместо того, чтобы сказать: "Дорогая, как ты себя чувствуешь?", это я обратился к жене. Вырвалось это непреднамеренное баловство. Сейчас она отвесит мне под затыльник, чтобы не дразнился. С моей стороны это большое свинство, или козловотяпство, овцевлятство, если угодно. Так вести себя после взаимного обзывания рогатыми парнопалами в процессе супружеской ссоры. Вроде только-только обстановка стала разряжаться, и страсти скандала понемногу утихли, а я возьми и ляпни хотя, по моему мнению, она сама виновата. Нечего меня было козлом безрогим называть за то, что я отказался вставать с кровати и идти с чайником за питьевой водой на другой этаж гостиницы. Разве я виноват, что вместо ожидаемого сервиса и удобств в самарском отеле с четырьмя звездами, как грозился рекламный проспект, мы получили апартаменты, недотягивающие и на две маленьких звездочки? Воду тут питьевую в номер не доставляют, за ней нужно топать за 3-9 земель, особенно когда по телеку идёт любимый сериал. А ещё этот не мой намёк на то, что я безрогий лишь пока, и если буду так продолжать себя вести, то скоро добьюсь того, что рога у меня все же отрастут. Слово за слово, чем-то там по столу, я в ответ называю её козой. Строит из себя, видите ли, крутую владычицу лесов, полей и рек. А ей это обзывательство, я давно подметил, сильно не нравится. Стоит только так сказать, она сразу же выходит из себя, теряет над собой контроль и забывает про всю логику предварительного разговора. Чем, конечно, я и пользуюсь периодически, чтобы сбить ее с толку. Ранее кто-то из сотрудниц на бывшей работе в Собесе мою упрямицу так разок обозначил за крутой бодливый нрав. С тех пор она бесится при одном упоминании о сравнении с производительницей молочной продукции повышенной жирности и сырья для оренбургских пуховых платков. Только в этот раз взбеленилась моя старуха пуще прежнего, и как бросит в меня чайник, частично наполненный водой. И в отсутствие реакции меня трудно упрекнуть, особенно после прошлогодних приключений. Вот я и увернулся от снаряда, двигаясь как Нео из фильма «Матрица» на уровне инстинктов. Высокотехнологичный сосуд низко пролетел над моей полусогнутой фигурой и, забрызгивая все и вся кипятком, угодил в работающий старенький гостиничный телевизор. Что тут произошло? Вокруг распространился не то пар, не то туман. Мой любимый сериал «Интерны» сразу отрубился, кругом посыпались искры. Заметалась сеть из тоненьких голубоватых молний, повалил густой дым. Я почувствовал, что разряды коснулись ноги, ощущения не Чтобы понять эти ощущения, представьте такую картину. Вы, допустим, совали в детстве пальцы руки в розетку. Да? Так вот, примерно то же самое чувство, только вместо руки как бы туда ногу засовываете. И трусит вас уже не по-детски, с возрастом все приходится по-взрослому ощущать. Стою я, трясусь, как трансформатор под звук высоковольтного гудения, пропуская сквозь себя мегавольты, вышедшие из-под контроля с разбитого кинескопа. А глаза дымом заволакивает. Дышать стало невозможно. Чувствую, теряю сознание, падаю. Потом вроде дым рассеялся, свежим воздухом потянуло. Я поднялся с пола на четвереньки и решил осведомиться у благоверной о ее самочувствии. И вместо этого заблеял, как голодное домашнее животное. Глаза щиплет, открыть не могу, слезятся. Пока не прилетела тяжелая рука женского правосудия, нужно срочно исправляться и принести глубокие, искренние извинения. Что бы такое ей сказать для снижения вероятности угрозы в скорой расправе? Ну, например, «Извини, дорогая, это меня от дыма стошнило. Как на ваш взгляд, логично получается?» При таком раскладе мягкое женское сердце сжарится оттает. И мне не только не попадёт, но ещё обломится немного ласки. Набираю побольше воздуха в грудь и ме ме. Какой конфуз. Теперь точно навалеет. Ещё чего доброго будет ногами пинать. Очухалась, милая. Кто же это тебя горемычную так отделал? Сердца нету этих подлых шакалов, сыновей сатаны. Послышался незнакомый женский голос с каким-то странным провинциальным акцентом, не то ризанским, не то сибирским. Это ж надо. Супруга, оказывается, сильно пострадала от взрыва. Чего же я лежу? Нужно срочно вставать и помочь ей. Скорую там вызвать, мокрую тряпку на голову положить. Держись, Карина, я уже бегу к тебе. Но вместо этого снова послышалось бе бе Точно дыму наглотался, растошнит так при каждом слове, да еще головой приложился при падении. Болит невыносимо, как будто на голове рога прорастают сквозь кость черепа на макушке. Чего это ты вскочила, милая-то? Полежи, отдохни, горемыка, иж как баката все обгорели. Сейчас и мужа твоего, козла серого бесстыжего, тоже осмотрю. Кажись шевелиться, дышит стало быть. «Вы эта, гражданка, полегче обзываться. Я своей благоверной не позволяю такого делать. Не то что первой встречной». «Карина, потерпи еще немного». И снова мысли обрели другую фонетическую форму в виде «бе-бе-бе-ме-ме-ме». «Вы все люди грамотные, сами знаки припинания расставите где нужно». «Да, с характером коза попалася». Упрямая. но ничего, мы ей веревку на шею накинем, в сарае привяжем. Затем я ее пару раз подаю, как следует, попривыкнет к моим рукам. Послышался другой голос, принадлежащий, по-видимому, наглецу рязанского происхождения. Я тебе, гад, сейчас все руки пообломаю. Только дотронься до нее, сученыш. Сам тебя подаю как следует, пока доильный аппарат не оторву. Себе готовь веревку и мыло. Изо рта, словно по волшебству, опять блеяние выходит. Хотя нет, одно слово у меня невольно получилось сказать на русском. Бестолочь. Да и оно не входило в изначально задуманный спич. Как же глаза слезятся невыносимо, ничего не вижу. Когда же это пройдет? «Оставь ее, Митрич, не видишь, что ли? Ей больно...» Куда она денется? Пойди лучше с козлом разберися, а то он сейчас испужается и убежит с зоны, где мы его потом и мать будем. Правда твоя. Лукерия гляди, уже драться хочет. Надо его тоже связать, да в мешок, пока шум не поднял. Мы что, на зону попали к уголовникам? Кто это нас из гостиницы к ним привез? Ничего не понимаю. Это за то, что ущерб причинили? За пожар в номере? Но как же без суда и следствия? хотя у нас в России матушки и не такое может произойти. Пока я раздумывал, мне на голову опустился грязный вонючий мешок. А здоровые руки, принадлежавшие детине огромных размеров, заботливо завязали его и подхватили меня на могучие плечи, как пушинку. Как я не дергался, даже пошевелиться не мог против такой силищи. Как там моя жена? Каково ей сейчас, бедной, придется страдать из-за меня? «Даже защитить ее не могу вот этими своими копытами». Тем временем глаза стали немного видеть, и я узрел то, от чего лишился сознания. Вместо рук у меня были покрытые шерстью лапы, заканчивающиеся именно копытами.